Страница 775, письмо 289, Афанасию Афанасьевичу Фету. 1875 год, ноября 8-9, Ясная Поляна. Получил ваше письмо и прекрасные стихи, в особенности ястреб. Последнее не так хорошо. Мало отрублено противопоставление. То, что не цветок растет, а ты влюблена. Примечание второе. Получил письмо в страшно тяжелые минуты. Жена была при смерти. Больна воспалением брюшины. Родила преждевременно тотчас же умершего ребенка. Страх, ужас, смерть, веселье детей, еда, суета, доктора, фальш, Смерть, ужас. Ужасно тяжело было. Теперь ей лучше. Она не встает, но опасности нет. Она читала ваше письмо и радуется мысли «Увидать вас и Оленьку 18 декабря». «Мне очень вас жалко за брата и его бедного жалко». Что будет из этого? Примечание третье. Наш поклон Марии Петровне. Ваш Лев Толстой. Конец. Письма. Примечание. Первое. Письмо 4 ноября 1875 года с песнями кавказских горцев. Смотри письмо 288 и примечание четвертое к нему. И стихотворение графу Льву Николаевичу Толстому, как ястребу, который просидел, служившее видением кавказскому циклу. Второе. Толстой имеет в виду строки. «У всего на свете свой обычный срок, и тебе, влюбленный, чудится цветок». После замечания Толстого фет изменил на «Никакого дива, влюблена-то ты, так тебе на снеге чудятся цветы». Третье. Шеншин. Он был душевно больным, внезапно уехал в Герцеговину для участия в освободительной войне сервов. Конец примечаний.